Маха Качаяна. Лучший в толковании даммы. Ведение. Как искусный и опытный учитель, Будда объяснял дамму своим ученикам разными способами. Часто он излагал учения во всех подробностях, ведь Тарена. Обозначив тезис у Деса, он раскрывал его, не Деса. проводил анализ, делал выводы и иногда проводил аналогию у Пама, чтобы проиллюстрировать свою мысль. В заключение он ещё раз повторял исходное положение Ниггемана, которое теперь подкреплялось всей мощью приведённой аргументации. Но бывало и так, что Будда не вдавался в детали, Он кратко сформулировал некое положение из даммы Санкитаны, которое, звучало загадочно, и было наделено глубоким, крайне сконцентрированным смыслом. Будда поступал так не для того, чтобы утаить какой-то эзотерический смысл. Подобный приём зачастую оказывался более действенным, чем подробное толкование, поскольку он разрушал устоявшиеся идеи слушателей. и изменял их сознание. И хотя прямое объяснение несёт в себе больше информации, цель обучения всё же заключается в другом. Оно должно вести к прозрению, к обретению мудрости и свободы. Вот учеников требовалось размышлять и делать выводы самим, терпеливо изучать предложенную тему, обсуждать её, так высказывание Будды достигало своей цели. Такие афоризмы ускользали от понимания большинства монахов, но ученики, развившие мудрость без труда, постигали их смысл. Обычные бику Не желая беспокоить учителя своими просьбами о разъяснении, обращались за толкованием к старшим ученикам, чьё мастерство в овладении дамой подтвердил благословенный. И эта способность приобрела такое значение в жизни Санки на раннем этапе её становления, что сам Будда создал новую категорию среди выдающихся учеников, выделив того, кто превосходит прочих в умении тщательно анализировать смысл кратких изречений татагаты: агам, самкитана, пасита, витарена, атам, вибхадантанам. Этим титулом учитель удостоил достопочтенного махакачаяну Великого Качаяну, которого называли Великим, чтобы не путать с другим представителем известного брахманского рода Качаянов. Будда отводит эту роль Маха Качаяня в Ангут-Раникая 1, глава 14. Получив монашеский сан, Маха Качаяна обычно не покидал пределы своего родного Аванти. отдалённого района к юго-западу от средних земель, где жил Будда. Буддийской традиции среднными землями называют долину в среднем течении Ганга. По этой причине он находился рядом с благословением гораздо реже других великих учеников и не так активно участвовал в делах Сангхи, как, скажем, Сарипутта Махамогалана и Ананда. Тем не менее, его острый ум, глубокое постижение дхаммы и ораторский дар проявлялись каждый раз, когда он оказывался в обществе Будды и когда другие монахи просили его разъяснить слова учителя, поставившие их в тупик. В Палийском каноне приводятся целая серия бесед с Махакачаяной, в которых затрагиваются вопросы первостепенной важности. В этих текстах всегда аналитически строгих и безупречных с точки зрения методологии, с поразительной ясностью раскрывается многообразие смыслов и практических рекомендаций, заключённых в нескольких афоризмах Будды. Если бы не толкование Махакачаяны, эти высказывания скорее всего остались бы непонятыми. Из глубин сансары как и другие главные ученики Будды, достопочтенный Махакачаяна занял такое видное положение в Санки лишь благодаря тем причинам, что были сформированы давным-давно в круговороте перерождений в бушующих волнах океана Сансары. Эти семена зрели на протяжении многочисленных жизней и наконец принесли плоды Из жизнеописания Махакачаяны известно, что он впервые пожелал сыграть одну из ведущих ролей в жизни Сангхи сто тысяч кальп назад, во времена Будды под Умуттары. Данное жизнеописание взято из комментариев Ангутара Никаэ к Эта-даваге. В ту пору Качаяна родился в семье богатого домовладельца. Однажды придя в монастырь он стал свидетелем того, как Бунда дарует одному из пику титул лучшего монаха, способного подробно разъяснять то, что Таггата обозначил в кратце. Монах, удостоенный такой чести, произвёл сильное впечатление на молодого Мирянина, и тот подумал: и правда велик этот Пику, раз учитель так хвалит его. Я должен занять такое же положение во времена одного из грядущих бунд. Чтобы накопить заслуги, необходимые для осуществления столь возвышенного замысла, молодой домовладелец попросил учителя принять пожертвования в его доме и целую неделю осыпал бунду и санху роскошными дарами. По истечении недели он простёрся у ног благословенного и вырезал своё заветное желание. Тогда Будда, чей взор не замутнён, заглянул в будущее и увидел, что стремление этого молодого человека суждено воплотиться в жизнь. Он сказал ему: "Юноша, в будущем, через 100.000 калп появится Будда по имени Готама. В то время ты будешь лучшим среди тех, кто способен подробно разъяснять то, что Будда обозначил вкратце. В Ападане говорится, что в той же жизни Каччаяна построил для Будды под Уттары каменную ступу, покрытую золотом. Ступа была украшена зонтиком от солнца из драгоценных камней и декоративным веером. Согласно данному источнику, именно после этого пожертвования Будда по Думутаре предсказал, что Каччаяна станет одним из великих учеников Будды Готамы. Тогда же Каччаяна получил и другие пророчества относительно своего будущего, которые с позиции нашего повествования следует читать прошлым. Татагато предсказал, что благодаря заслуге от совершенных им подношений домовладелец будет владыкой богов на протяжении 30 калп. Вернувшись в мир людей, он станет правителем мира по имени Папхасара, а его тело будет излучать свет. Свою предпоследнюю жизнь он проведёт на небесах Тушита а покинув их, родится в семье брахманов, принадлежащих к роду Качаянов. В той же жизни он достигнет архатства и станет одним из лучших учеников Будды. В одном из предыдущих разделов «Опаданы» излагается иная версия того, как Маха Качаяна зародил намерение стать великим учеником Будды. Там говорится, что во времена Будды под Мутарой будущий Махакачаяна был аскетом и жил в уединении в Гималаях. Однажды, перемещаясь по воздуху благодаря своим сверхъестественным способностям, он оказался над Джолой местностью и увидел победителя. Желая послушать тому Аскет опустился на землю, приблизился к учителю и стал свидетелем того, как Будда назвал одного из беку, его тоже звали Качаяна, главным толкователем кратких высказываний. Тогда аскет отправился в Гималаи, нарвал цветов и поспешно вернулся обратно, чтобы преподнести их Будде. В тот момент он выразил стремление однажды стать главным толкователем Даммы, и благословенный предсказал, что его желание исполнится во времена Будды Готэмы. В тех же стихах Махака Чаяна говорит, что в результате того подношения Будде он никогда не перерождался в низших мирах – в аду, в мире животных или в мире голодных духов – о воплощался на небесах или среди людей. Кроме того, рождаясь в мире людей, он всегда был представителем знати или брахманом и никогда не попадал в семьи простолюдинов. Во времена Будды Кассапы Качаяна родился в динарийской семье После паринирваны Татагаты он пожертвовал слиток золота на возведение золотой ступы. Совершая подношение, он пожелал: "Пусть у меня всегда будет золотистая кожа, где бы я ни рождался". В результате, когда он воплотился во времена нашего Будды, его кожа имела красивый золотистый оттенок, который производил сильное впечатление на каждого, кто видел его. Однажды эта физиологическая особенность старейшины привела в движение странную цепочку событий, о которой будет рассказано ниже.